Глава 21 Москва. Утром нас разбудил аромат свежей выпечки. Галина напекла своих фирменных булочек, а мы с Анькой точно зомби пообрели на их чарующий запах. На кухне уже сидел довольный Павел. Он уплетал завтрак, а Галина кружилась вокруг, подкладывая свежие булочки в его тарелку. «Нам оставь!» – возмутилась Анька в шутку. «Всем хватит!» – оживилась Галина. «Не хватит? Я еще напеку!» — Доброе утро! — сладко потягивая сказала я, подходя к Галине. Я обняла ее и поцеловала в щеку. — Как вкусно пахнет! Разбалуешь Павла, он к тебе переедет! — пошутила я. — Давайте Галину попросим к нам переехать! — сказал Анькин отец, с аппетитом жуя очередную булочку. «Мечта — Мечта! — согласилась я, улыбаясь Павлу. — Доброе утро! — я обошла стол, придерживаясь за его плечо, и села напротив. — Как прошел банкет? — без особого интереса спросила Анька. «Отлично», — ответила я, не вдаваясь в подробности. Подруга и так сильно расстраивалась, что осталась дома. Рассказывать ей, как прекрасно мы провели время, не следовало, и Павел думал так же. «Тебе бы не понравилось», — сказал он. Продолжение было на яхте. «Ой, нет», — скрывила лицо Анька, — «это без меня». Мы улыбнулись и продолжили наслаждаться вкусными булочками от Галины, не раскрывая всех подробностей. Все выходные мы провели в отличной компании. Мы уговорили Галину остаться у нас до понедельника. Важных дел дома у нее не было, и она с радостью согласилась. Мы съездили в Пушкин, погуляли по парку, сходили на экскурсию в Екатерининский дворец и отлично провели время. В воскресенье мы все вместе отправились к друзьям Павла за город. Они держали собственную конюшню, и будучи еще детьми, мы с Анькой очень любили ездить к ним. Я отлично держусь в седле, чувствую лошадь и умею управлять ей, но не очень люблю верховую езду. Я знаю, что за лошадьми ведут хороший уход, их любят и ценят. Но мне кажется, эти прекрасные животные созданы для того, чтобы резвиться на свободе, жевать сочную густую траву на просторах полей, а не томиться в стойлах и катать людей по манежу. Поэтому, повзрослев, я уже не с таким восторгом посещаю подобные места. Но в прекрасной компании близких и дорогих мне людей любая поездка доставляет удовольствие и оставляет массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений. В понедельник Галина снова порадовала нас вкуснейшим завтраком и уехала домой, пообещав баловать нас такими визитами чаще. Мы с Анькой после завтрака решили отправиться по магазинам, а Павел оделся и, собираясь в офис, сообщил, что завтра улетает в Москву. Он сказал это уже на выходе из дома, и мы не успели спросить, как надолго и для чего. Анька удивилась, а я расстроилась. Я не любила, когда Павел улетал в командировки. Дом без него казался пустым и каким-то чужим. Анька чувствовала себя гораздо лучше. Голос полностью вернулся, поэтому мы не стали упускать отличной возможности купить пару новой обуви и красивых платьев. После шопинга мы были приглашены друзьями в новый итальянский ресторан и очень вкусно поужинали. Мы отлично провели время. Продегустировали все джелата нового заведения и узнали последние сплетни от подруг. Мы вернулись поздно вечером. Павел уже был дома и готовил что-то на кухне. «Что делаешь?» спросила Анька, заглядывая к Павлу. «Ужин. Вы голодные?» спросил он. «Нет, мы были в итальянском ресторане, и теперь до завтра на еду даже смотреть не сможем», сказала Анька. Я прошла на кухню и села за стол. «Ты тоже?» спросил меня Павел. «Я тоже», ответила я, с грустью смотря на него. «Что расстроенное?» спросил меня Павел. «Она не хочет, чтобы ты улетал», — выдала меня Анька. Павел посмотрел на меня и совершенно серьезно сказал. «Поехали со мной». «Правда?» — воодушевилась я. «Да, хочешь поехать со мной?» — спросил он, как будто о баньке даже речи не шло. «Хочу поехать с тобой», — повторила я за ним слово в слово. «Значит, собирайтесь», — спокойно сказал Павел. «Вылет в семь утра, в четыре приедет водитель». «Ура!» — запрыгала Анька. «Мы едем в Москву!» – воскликнула она. Анька радовалась тому, что мы неожиданно собрались в поездку. Погуляем по паркам и центру, обязательно походим по магазинам. А еще она знала, что мы наверняка встретимся с Димой. А я как раз об этом думала в последнюю очередь. Я сидела на стуле, подперев руками подбородок. Улыбалась и довольно смотрела на Павла. Мы быстро собрали вещи и даже успели немного поспать перед вылетом. В четыре за нами приехала машина, и мы отправились в командировку. Полет прошел спокойно. Люблю летать ранними рейсами. Все спят, нет суеты и хождений. Весь час я пролежала на плече у Павла. Я не спала, а просто наслаждалась полетом. Павел не знал об этом и почти не шевелился, чтобы не тревожить мой сон. Где-то на полпути он поправил мои волосы, упавшие на лицо, и нежно поцеловал в голову. В такие моменты я забывала обо всем. Мне так хотелось открыть глаза и обнять его. Но мы так и не объяснились с Павлом и продолжали делать вид, что ничего не происходит. Наш самолет приземлился в Москве рано утром. Шел сильный дождь, и всем жутко хотелось спать. Мы с Анькой поехали на такси в отель, чтобы оставить вещи. А Павел сразу из аэропорта уехал на встречу с заказчиками. Наша поездка была незапланированной, поэтому я не предупреждала Диму о визите. Заселившись в номер, к счастью, он оказался свободен, и нам не пришлось ждать двух часов. Я написала нашему другу. «Привет. Если это не сильно нарушит твои планы, можем пообедать вместе». Мне показалось, что сообщение еще не успело дойти, как мой телефон зазвонил. «Не существует дел важнее встречи с тобой», — раздался голос Димы в моем iphone «Привет», — сказала я. «Приятно слышать. А мы в Москве». «Сейчас?» — спросил Дима. «Почему ты не предупредила, что вы прилетаете? Я бы встретил тебя». Возмутился или даже огорчился он. — Мы внезапно решили прилететь, и я не стала будить тебя ночью, — спокойно ответила я. — И очень зря. Проснуться от такой новости мне было бы очень приятно. К тому же я не спал. — Не делай так больше, — сказал Дима очень строго. — Ладно, — улыбнулась я. — Где вы планируете остановиться? Вы надолго в городе? — спросил Дима с надеждой. — Нет, пробудем здесь всего пару дней. Мы остановились в Москва-Сити. У Павла деловая встреча, а мы с Анькой прилетели за компанию, — ответила я. Умница сказал Дима. «Я заканчиваю дела и еду за вами», сказал он воодушевлённо. «Буду часа через полтора». Он даже не стал уточнять, есть ли у нас планы на эти дни. Он, как и Павел, привык решать всё сам, и пока его варианты нас не разочаровывали. Как и обещал Дима, уже через час с небольшим телефон в номере зазвонил, и нам сообщили о визите гостя. Мы сказали, что спускаемся и отправились вниз. «Вы уже больше недели не виделись», волнительно сказала Анька в лифте. Он, наверное, сейчас тебя раздавит в объятиях. «Надеюсь, нет», — улыбнулась я. Мы действительно давно не виделись, и я тоже немного волновалась. Лифт открылся, и мы увидели Диму. У него в руках был огромный букет сиреневых пионов. Такие мне дарили впервые. Он подошел к нам, приобнял меня и поцеловал в щеку. Я чуть отошла, оценивая букет. Цветы невероятной красоты, но куда их девать, я не понимала. «Не волнуйся, нам не придется его таскать». — Букет отнесут к вам в номер, я уже договорился, — сказал Дима. Он, как всегда, все предусмотрел. — Он очень красивый, спасибо, — с облегчением сказала я. Снова подошла к Диме и поцеловала его в ответ. — Привет, как долетели? — обратился он уже к Аньке. — Отлично, — сказала она, — только совсем не спали. Где у вас тут самый вкусный и самый бодрящий кофе? — спросила она. — Сейчас все устроим, — сказал Дима, и мы направились к выходу. Дима отвел нас в ресторан, который располагался на верхнем этаже одного из небоскребов. Лаконичный интерьер, все сдержанно и строго, но вид. Из панорамных окон открывался просто восхитительный вид на город. Мы заказали кофе и десерты. Дима еще раз сказал, что мы просто обязаны предупреждать о визитах, что это очень важно, и он хочет быть в курсе всех наших перемещений. После завтрака мы поехали гулять на Патриаршие пруды. Погода наладилась и вышло солнце. Аньке позвонил Павел. Его встреча прошла очень удачно, и дел у него в тот день больше не было. Он хотел поехать в отель отдохнуть, а вечером мы были приглашены к его сестре на ужин. Одна из Анькиных тетушек жила в Москве, они редко виделись, и мы не могли отказаться. «Нам обязательно ехать, да?» – не скрывая разочарования, спросила я Аньку. «Ты же знаешь, они не отстанут!» – так же печально ответила подруга. «А поехали с нами?» – оживившись, предложила она Диме. — Познакомишься с толпой моих братиков, они просто прелесть, когда спят, — улыбнувшись, сказала она. — А Павел нормально к этому отнесется? — спросил Дима. — Это семейный вечер, я так понимаю, — сказал он. — Нормально он отнесется, — сказала Анька. — Ты не чужой человек, а вместе будет веселей. Поможешь отбиваться от этих маленьких бандитов, — пророчила нам Анька веселенький вечер. — А ты что на это скажешь? — повернулся ко мне Дима. Его всегда волновало мое мнение, и он не принимал решения, не узнав, что я об этом думаю. «Поехали? С тобой точно будет интереснее. Спасай этот вечер!» Сказала я, практически попросив Диму поехать с нами. «Хорошо, только в ответ я попрошу у тебя одолжение», — сказал Дима. Он ничего не делал, просто так. «Я не знал, что вы прилетите. Сегодня у меня тоже назначена встречи Ничего серьезного, старшие товарищи и друзья отца. Они здесь по делам». Но отец не смог сегодня вылететь из Сочи, и мне пару часов нужно провести с ними. Это не самый интересный вечер, да и давно встреча не планировалась Но я очень хочу, чтобы ты пошла со мной. Посидим в домашней атмосфере, выбьем пиво. Возможно, будет не очень весело, но я обещаю сделать все, чтобы ты не заскучала. Поедешь со мной?» – спросил он. Невыносимые мальчишки и скучные мужики. Справедливо. Отшутилась я, но Дима понял, что я согласна. Он улыбнулся, взял мою руку и поцеловал ее. «Спасибо. Ты не пожалеешь, что согласилась. Обещаю», — сказал он. Мы поехали на ВДНХ, покатались на колесе обозрения. Нам предстоял вечер в компании анкиных братьев, поэтому мы решили обойтись без экстремальных развлечений. Активных развлечений нам вечером хватит сполна. Дима еще не знал, на что согласился, в обмен на свою безобидную просьбу. Мы зашли в маленький ресторанчик с чебуреками, покривлялись с Анькой в фотобудке, много гуляли и, конечно, смеялись. Анька успела наступить в лужу и почти завалилась в воду. Дима спас ее, подхватив за руку в последний момент. Подруга никогда не смотрит под ноги, и мы даже не удивились случившемуся. Дима пошутил, что знает, где тут ближайшая травматология, и что мы уже знаем, как спасать Аньку, в случае что. Так наступил вечер, и пора было ехать в отель за Павлом. Мы не стали подниматься в номер. Анька позвонила папе и велела спускаться. Мы ожидали его в лобби. Через пару минут появился Павел. Он весьма сдержанно, но дружелюбно пожал Диме руку и даже не удивился, когда Анька сообщила, что пригласила Диму поехать с нами к тете Наташа. «Вместе веселей», — сказал Павел. Он сделал вид, что все по плану, но я понимала. Он недоволен, но не станет показывать этого при Диме. «Да, меня предупредили, что скучно не будет», — ответил Дима, и мы расселись в машине. Павел с Анькой сели сзади, а для меня Дима открыл переднюю дверь и посадил рядом с собой. Ехать нам предстояло достаточно долго, и в машине какое-то время стояла тишина, если не считать музыки. «А ты знаешь, что у меня целых три тети?» – начала разговор Анька, задав вопрос Диме. «Тебе повезло», – ответил Дима. «У меня ни одной, и у моих детей не будет», – с досадой ответил он. «Почему?» – спросила Анька. «У меня нет ни братьев, ни сестер», – сказал Дима. «Даже двоюродных». «Может, у твоей жены будут?» – обнадежила его Анька. Дима улыбнулся и ответил, «У нее тоже нет, насколько мне известно». Конечно, всем было понятно, на кого намекает Дима, но мы промолчали. Только Павел незаметно стиснул зубы и шевельнул ноздрями. Ему намек Димы совсем не понравился. По дороге Анька рассказала, что любимые тети наградили ее шестью братьями и на подходе седьмой, точнее седьмая. Что кроме нее в семье не было девочек и она с нетерпением ждет, когда на свет появится ее первая сестренка. А Павел сказал, что эти шестеро и в подметке не годятся нам с Анькой. И если малышка будет на нас похожа, стоять на ушах будут все три тети, и мы вместе с ними. На что Дима, понимающе кивал. Он уже успел на себе прочувствовать то, о чем говорил Павел, и не представляет, как тот справлялся с нами все эти годы. Все посмеялись, но это была чистая правда. Тетя Наташа встречала нас с горячими пирогами с яблоками, вишневым вареньем и творогом. Она печет очень вкусные пироги, и мы очень любим ее угощения. Не знаю откуда, но в багажнике у Димы оказались три огромных автомата с мягкими патронами и небольшой букет для хозяйки. Он не мог знать о наших планах заранее, и у него не было времени подготовиться. Кроме того, мы весь день провели вместе, и я даже не представляю, когда он успел купить подарки. Дима снова приятно удивил меня. мальтишки были в восторге от оружия, а цветы покорили тетю Наташу. Она весь вечер подкладывала пирожки в тарелку Димы и следила, чтобы чай в его кружке не остывал и не заканчивался. Братья Аньки были так увлечены перестрелкой из новых пистолетов, что даже дали нам спокойно посидеть за столом и поговорить, не прыгая по нам и любимому дяде Паше, как это обычно бывает. — Боже, как я рада, что вы заехали! — сказала хозяйка, разрезая очередной пирог. — Я одна тут с ума схожу от скуки! — От скуки? — переспросил Дима, улыбнувшись и посмотрев на комнату, где проходила перестрелка. — Да, — махнула рукой тетя Наташа. После рождения второго сына я уже не участвую в этой возне, а с появлением третьего и вовсе перестала замечать какой-либо шум. Она резала пирог и делилась мудростью. Много детей — это здорово. Большую часть времени они сами себя развлекают. Послушайте моего совета. Не останавливайтесь на одном, — говорила тетюшка Аньки. Дима уплетал пироги, сопивал чаем, и, похоже, ему очень нравилось быть здесь. — А как вы с Дашенькой познакомились? — спросила сестра Павла. Мы не уточняли, чей Дима друг, но потому, как Дима помог мне раздеться и оказывал другие знаки внимания, она поняла, что Дима сопровождал меня. В ночном клубе перебила всех Анька. По лицу тети Наташи стало понятно, она не одобряет такие места, но Анька продолжила. Начался пожар, и Дима спас нас с Дашкой из огня. Господи, испугалась тетя Наташа, вы не пострадали? Нет, воскликнула Анька, я же говорю, Дима нас вывел, едва разгорелся огонь. — Да вы герой! — воскликнула она. Хозяйка и до этого очень симпатизировала Диме, но теперь вообще пришла в полный восторг от своего гостя. — Ну тогда вы не будете против, если я украду у вас Дарью на несколько часов? — оставив пустую тарелку, сказал Дима. — У меня есть одно дело, и Даша обещала составить мне компанию, — сообщил он. — Конечно, конечно, — заторопилась тетя Наташа. — Что, молодежи, тут с нами сидеть? Она была лет на семь старше Павла и считала себя уже очень зрелой женщиной. «Я положу вам с собой пироги. Съедите потом», сказала она и заторопилась на кухню, чтобы упаковать угощение. Павел не знал, что мы планируем уехать раньше. По выражению его лица было понятно, что он не очень доволен. Но говорить об этом или спрашивать, куда мы направляемся, он не стал. Они проводили нас. Тетя Наташа поцеловала меня в обе щеки на прощании С ней мы тоже знакомы с раннего детства, и она любила меня как родную. «Очень приятный молодой человек», сказала она мне на ухо, когда мы прощались. «Нечасто таких можно встретить, присмотреть к Дмитрию повнимательнее», – посоветовала она. Я обняла мальчишек, и они еще раз поблагодарили Диму за пистолеты и снова скрылись в квартире. Война не ждет. «Пока, не скучайте там без меня», – сказала Анька и пошла за очередным пирогом. Так она дала понять, что Дима мог бы и ее пригласить. А с другой стороны, раз встреча обещает быть скучной, то она лучше останется и еще поест. «Осторожнее», – сказал Павел, провожая нас. «Я вернусь не поздно, не волнуйся», — сказала я ему и чмокнула воздух, послав ему воздушный поцелуй, уже с площадки за дверью. «У Аньки замечательная семья», — сказал Дима в лифте. «Согласна, они волшебные и заменили мне мою семью», — ответила я. «Я вижу, они тебя тоже любят», — сказал Дима, а я расценила это как намек на Павла. Он почти весь вечер молчал и смотрел на нас с Димой, оценивая ситуацию. Если он правда видит во мне женщину, с которой хочет быть, то, возможно, пытается выяснить, насколько все далеко зашло у нас с Димой и пора ли ему вмешаться. Или он просто дорожит мной и желает счастья следит, чтобы Дима не обидел меня. На тот момент я еще не разобралась, но тот факт, что Павел неравнодушен, давно не вызывал сомнений.